Глава 19 Несмотря на общую схожесть всех миров, которые соединяли разломы, между ними все же имелись некоторые отличия. Если наличие кислорода для дыхания и хотя бы минимальное количество маны встречались всегда, то температура, влажность и прочие не столь критически важные для жизни параметры могли отличаться в весьма широком диапазоне. Нередко разломы вели в пустынные миры или же в настоящие джунгли, случались и такие случаи, когда проход открывался прямо над водной поверхностью, недалеко от архипелага, и тогда, чтобы добраться до суши, приходилось проявлять фантазию. В число параметров, значение которых могло различаться от мира к миру, также входило и понятие времени, а точнее относительная скорость его течения. Так, например, сейчас мы наблюдали картину опустевшей стоянки циклопов. Их здесь не было уже не меньше месяца, а, возможно, и больше. При этом с момента появления последней зараженной особи на нашей стороне прошло всего несколько часов. Разница была весьма ощутимой как минимум в десятки раз. Подобное встречалось редко, но не являлось чем-то из ряда вон выходящим. В нашем мире сезон разломов только начался, а значит портал в это измерение продержится еще как минимум месяц а скорее всего, два или больше. Здесь же из-за разницы в течение времени пройдут годы. Это означало, что разлом продолжит существовать даже после окончания текущего сезона и переживет еще несколько, возможно, десятков последующих. Вероятно, именно это здесь уже и произошло. В этом мире начался новый сезон, и где-то поблизости открылись новые порталы. Куда и могли мигрировать циклопы для увеличения своих сил. Само собой, я был не единственным, кто сразу заметил все эти странности и пришел к нужному выводу. Охотники даже второго ранга уже имели достаточно опыта, чтобы понять, с чем именно мы имеем дело. «Да это же настоящая золотая жила!» Тут же дошло до охотников, и отовсюду начались короткие обсуждения ситуации. «Мы ведь можем за один наш сезон зачищать сразу несколько лишних разломов каждый день, если у клана хватит ресурсов!» похоже их совершенно не смущал тот факт что задержавшись здесь на несколько сезонов кажя из них успеет немного постареть в то время как оставшиеся по ту сторону разлома родные и близкие нет но с другой стороны для многих это был шанс заработать сейчас и провести время с семьей позже отставить разговорчики пробасил роман анатольевич стоявший впереди и начал раздавать команды не забывайте зачем мы здесь сначала разведка а затем уже обсуждение да Стройно ответили охотники. «Борис, Глеб, за мной!» – продолжил Сенцов. «Остальные разойтись парами осмотреть стоянку. Далеко не отходить. Всегда быть на виду у остальных. В первую очередь нам нужно выяснить, что здесь происходило за то время, что нас не было. То есть между выходом зараженных тварей и нашим прибытием». «Маловероятно, что та группа циклопов, которую мы уничтожили, была всем, что осталось от этой стоянки. Так что сначала нужно узнать причину исчезновения остальных, разойтись!» Мы с Анной сразу направились к ближайшему трехметровому строению, чему-то среднему между примитивным шалашом, землянкой и юртой. Только сделано оно было не из одних лишь шкур и веток, но также из костей огромных по нашим меркам животных. Судя по тому, что питомцев циклопов поблизости не наблюдалось, гриб захватил и их. После этого его марионетки ушли сами, либо были уничтожены другой кочевой группой циклопов, что тоже было не исключено. Несмотря на усиление от гриба, поредевшая группа зараженных могла и не справиться с более многочисленным племенем своих собратьев. А то, что обычные циклопы не стали бы терпеть соседство с паразитом, было очевидно. Даже их примитивного интеллекта достаточно, чтобы определить подобную угрозу. Но в то же время отсутствие на этом месте зараженных циклопов и даже подтвержденная гибель группы еще не означали бы уничтожение корня марионеточного гриба. Сам по себе этот паразит был достаточно живуч и мог представлять угрозу для циклопов даже без своих подчиненных. Лишившись марионеток, он вполне мог начать действовать самостоятельно. И небезуспешно своих первых жертв Гриб добывал именно так, прямым силовым захватом. В зависимости от возраста и силы его основное тело могло достигать нескольких метров в высоту. Оно напоминало Гриб с десятком подвижных щупалец, на концах которых располагались иглы. Ими Гриб мог весьма точно стрелять на ощутимое расстояние, ориентируясь по вибрациям от шагов жертвы. Если для заражения через уже захваченную марионетку требовалось около суток с момента контакта, то прямое воздействие гриба действовало куда быстрее. Шипы начинали влиять на жертву практически сразу и без очистки раны, и немедленной медицинской помощи зараженный попадал под его контроль в течение часа. Обо всем этом я рассказывал Анне во время нашего осмотра покинутых жилищ. Внутри, ожидаемо, не нашлось ничего интересного. Лишь хлам с примитивной посудой, сломанное или недоделанное оружие, испорченные остатки пищи Мусор, одним словом. Даже примитивных многоцветов что росли в этом мире и иногда использовались племенами циклопов для поедания и лечения ран, здесь не оказалось. Это означало, что конкретно это племя не освоило до конца даже собирательство. Не говоря уже о земледелии или примитивной алхимии. При этом все следы указывали на то, что циклопы ушли сами. Никаких признаков боя здесь не было, как и признаков мародерства, которые непременно появились бы в случае прихода новой группы. Уничтожив зараженных собратьев, они наверняка прихватили бы все ценное, включая шкуры. Но раз большинство строений остались нетронутыми, значит, дело было совсем не в этом. Закончив с осмотром стоянки, мы вернулись к порталу, где уже собрались несколько охотников. Вскоре к нам присоединились и остальные вместе с командиром синцовым. Коротко обсудив все увиденное и выслушав доклады от всех групп, Роман Анатольевич пришел к тому же выводу, что и я. Зараженные циклопы покинули это место сами. А это могло произойти лишь в одном случае. Где-то поблизости они обнаружили намного более концентрированный источник маны. Марионеточный гриб был особенно чувствителен к мане, и зараженные им твари тоже приобретали эту особенность. А значит, получив сопротивление с нашей стороны и потеряв часть своих марионеток, грип приказал оставшимся циклопам и прочим подконтрольным существам переместиться в более благоприятное место для наращивания сил и численности. К сожалению, разлом открылся в степях, и оценить точное направление движения циклопов было практически невозможно. Они могли уйти куда угодно. С ближайшей небольшой возвышенности мы увидели лишь одинаковый пейзаж на многие километры вокруг. Куция, растительность Редкие чахлые деревья и изредка мелькавшая в поле зрения местная живность. Что-то вроде наших оленей, только во много раз крупнее и с длинной шерстью, как у бизона. Вернувшись к порталу, мы приступили к обсуждению дальнейших действий. Изначально план был довольно простой — войти на стоянку зараженных тварей и уничтожить их, а затем и корень гриба. Паразит очень не любил надолго оставаться без охраны. Несомненно, это было бы куда быстрее и легче, чем искать в чистом поле давно ушедших циклопов. И тратить часы, а то и дни на дальнейшую разведку сейчас было нецелесообразно. Неизвестно, насколько далеко могли уйти зараженные и какими силами они теперь располагали. Если гриб был достаточно силен, под его контроль могли попасть и соседние племена циклопов, особенно при близости к более мощному источнику маны. Со временем эта армия тварей могла стать реальной угрозой. А значит, требовалось не только собрать куда больше по силе и численности отряд охотников для зачистки, но и укрепить оборону с нашей стороны разлома. «Возвращаемся!» — скомандовал Роман Анатольевич. «Нужно сообщить обо всем руководству клана и выработать стратегию дальнейших действий, прежде чем продолжать зачистку этого разлома». Выходя из разлома, мы сразу заметили на себе удивленные взгляды оставшихся по эту сторону дозорных. Впрочем, ничего удивительного, с их точки зрения между заходом последнего охотника и нашим возвращением прошло меньше минуты. В момент, когда мы проходили через разлом, время в двух реальностях на короткое мгновение синхронизировалось. Поэтому вся наша группа при входе в мир циклопов не оказалась разделенной. То же произошло и сейчас, несмотря на многократную разницу во времени. На выходе никаких накладок не случилось. По моему прошлому опыту, подобная синхронизация временных линий обычно длилась не меньше минуты, чего вполне хватало для спокойного прохода всей группы. Вернувшись в наш мир, мы заняли оборонительные позиции на случай, если из разлома вновь начнут появляться твари. Тем временем Роман Анатольевич связался с руководством клана и доложил о ситуации. К тому моменту уже близился вечер. Начинало темнеть, и потому было решено продолжение операции перенести на завтра. Как раз к тому времени должны были подтянуться дополнительные отряды охотников и тяжелая техника вместе с машинами и грузовиками с припасами. В связи со сложившейся ситуацией руководство клана Борисова постановило начать развертывание, укрепление и создание небольшой оперативной базы по ту сторону разлома. Упускать возможность зачистки множества дополнительных миров и осколков никто не собирался. Подобные разломы с настолько явным отличием в течение времени встречались слишком редко, чтобы просто позволить ему просто закрыться. А уж в вопросе получения прибыли каждый клан всегда отдавал предпочтение наиболее выгодному варианту, так что вскоре здесь закипит работа, и солидная часть охотников будет переборошена на разведку и зачистку мира циклопов. «Вот же не повезло нам сегодня», — вздохнула Анна с грустью, глядя на сияющую пленку портала. «Я-то надеялась, что мы как следует развлечемся и добудем трофеев, а не вот это все». Теперь остается лишь ждать неизвестно чего. Настроения, если честно, уже никакого. Зато для клана этот разлом — настоящая находка, пожал я плечами. А мы еще успеем собрать с него сливки, когда охотники наладят там инфраструктуру, учитывая разницу во времени база там просуществует не меньше пары лет. Вот это я понимаю, командировка, — ухмыльнулась Мечникова. И неужели найдутся те, кто согласятся отдать на это годы своей жизни? Разумеется, и таких наверняка будет немало ответил я. К тому же будет производиться ротация, так что каждый охотник в худшем случае останется там всего на несколько месяцев. Весь основной интерес к этому миру проявится только в то время, когда на той стороне будут начинаться сезоны разломов. Весь основной интерес к этому миру проявится только в те времена, когда на той стороне будут начинаться сезоны разломов. В момент же простоя достаточно будет лишь минимального гарнизона для охраны, разумеется, с повышенным окладом для тех, кто останется на посту. «Вполне разумно», — кивнула Анна. «И что, как думаешь, мы будем участвовать во всем этом или лучше сосредоточимся на наших разломах?» «Будем смотреть по ситуации?» — ответил я. «Вероятно, из-за разницы во времени развертывания базы на той стране...» — я кивнул в сторону портала. «По нашему времени займет не больше суток. Достаточный уровень разведки местности будет достигнут за несколько дней. После этого станет ясно, стоит ли нам туда идти в ближайшее время или нет». Скорее всего, полные данные о наших разломах придут раньше, и тогда нам будет проще определиться с выбором. А уже после этого освободившиеся разведывательные отряды займутся вплотную миром циклопов». «Все ясно», — кивнула Мечникова, — «а сейчас у нас какие планы?» «Раз уж мы здесь, давай подождем до утра», — прикинул я. Учитывая разницу во времени за ночь, уже начавшийся в мире циклопов сезон разломов может подойти к концу». А значит, совсем не исключено, что зараженные марионеточным грибом твари вместе с самим паразитом вернутся обратно к нашему разлому, который не исчезнет, в отличие от остальных. Я усмехнулся. Эти твари уже больше одного сезона провели вблизи порталов и как следует насытились маной. Ценность их тушек значительно возросла. Я бы точно не отказался от таких трофеев, если они еще живы. К тому же за это время они наверняка успели увеличить свою численность. «Отлично!» — ухмыльнулась Анна. «Получается, добычи хватит на всех?» «Да! Но не забывай, что это уже не совсем обычные циклопы!» — заметил я. «Лучше воспринимай их как слабую версию минотавров, а не как тех пустоголовых болванов, которыми они обычно являются!» «Так даже лучше!» — улыбнулась Мечникова. «Ведь это значит, что противников и нам достанется, несмотря на готовую оборонительную линию!» С таким настроем мы и продолжили стоять на посту, посматривая в сторону разлома, готовые в любой момент вступить в бой. При этом слишком уж сильно зацикливаться на дозоре тоже не стали, обстановка позволяла оставаться относительно расслабленными, разговаривали о всяких мелочах и строили планы на будущее. Так я узнал, что Анна тоже собирается сдавать экзамены в академии досрочно, чтобы вместе со мной вплотную заняться зачисткой разломов. В свободное время она активно готовилась к досрочной сдаче оставшихся дисциплин, так что я сразу предложил помочь ей подтянуть то, что хромало. Девушка с радостью согласилась, и остаток ночи мы провели за подготовкой, переговариваясь в полголоса. Я вполне представлял, какие вопросы могут задать преподаватели, и постарался закрыть пробелы в ее знаниях. Надо сказать, уровень подготовки у Мечниковой был неплох. Она не просто просиживала штаны на занятиях, а добросовестно занималась и не забывала о самообучении. Так что мне оставалось лишь подкорректировать отдельные моменты. Уже к утру лично у меня не осталось сомнений. Анна без проблем справится со сдачей. Так что я постарался передать нужный настрой и самой девушке, которая явно не настолько верила в свои силы. Вместо теории она предпочитала практику, хоть и не пренебрегала первым. Тем временем в лагере всю ночь кипела работа, люди продолжали стекаться, прибывала новая техника, число охотников в округе перевалило за 50, а дозорных и того больше. Сюда стянули все свободные на тот момент отряды, а вместе с ними тяжелую технику. Еще два БТРа, легкий танк, броневик и не меньше десятка грузовиков. Короче говоря, клан Борисовых взялся за дело всерьез. Руководство явно не собиралось терять времени даром, каждый день промедления означал серьезные материальные убытки. Чего себе никто позволить не хотел. К рассвету началась частичная расчистка оборонительной линии, чтобы тяжелая техника могла пройти внутрь. В то же время на ту сторону, в мир циклопов, отправили разведывательную группу охотников на случай, если там объявятся циклопы или зараженные. И этот случай действительно настал. Как раз в тот момент, когда проход для техники был расчищен. Из разлома стремительно выскочила группа охотников. «Всем занять позиции!» — прокричал их командир, пробегая через освободившийся проход. «Сюда движется группа тварей! Сотни-две, не меньше!» «Обычные или грибные?» — сразу же подскочил к нему Синцов с приоритетным вопросом. «Зараженные!» — охотник тяжело выдохнул. «И гриб этот вместе с ними, навскидку метров семь в высоту, на голову выше большинства тварей!» «Семь метров — древняя тварь!» — присвистнул я, услышав их. «Отлично! Значит, будет возможность собрать хороший урожай!» А спустя чуть больше минуты из разлома полезли первые твари верхом на бизона-оленях. И по ним сразу же было видно, это уже не просто циклопы. Каждый был покрыт крепкой естественной броней из грибков и с оружием в виде огромных дубин. «Сейчас здесь будет жарко!»